Глава 11 Вызов императору. «Если все готово, то подключайте. Не тяните время». Адмирал Саредос находился за своим столом в командном центре. Где-то на территории подземного комплекса несколько техников пытались срочно наладить стабильный канал связи с исследовательским кораблем «Облако Жагори». Корабль находился далеко, в неизвестном пространстве за пределами тарианской границы. Первая попытка оказалась неудачной. Связь прервалась. Неизвестные помехи возникали хаотично, мешая настройке. Сейчас их устраняли. Сареда злился. А злился, потому что не удавалось выспаться уже очень долгое время. Стимуляторы и различные препараты поддерживали его на ногах, но при этом сильно отражались на его эмоциональном состоянии. В условиях строжайшей секретности он носился по ближайшим доступным системам, лично контролируя подготовку строительства кораблей. Заседания Харада на Даргона Маккария проходили практически каждый день. На них обвиняли верховного адмирала в измене, постоянно представляя его действия и приказы как измену империи и самому императору. Каждое дополнительное обвинение представлялось как попытка свержения высшей тарианской власти. Особенно вменялся именно факт тайного строительства дополнительного флота. Это представлялось основным доказательством. Врагу была известна только часть плана подготовки и небольшая часть систем, где все проходило. Харат уже несколько долгих месяцев пытался добиться от Аргона одного из двух вариантов. Требовалось выяснить все системы и масштабы подготовки или попытаться ввязать в это дело императора Досария, представив, что на самом деле именно по его приказу подготавливаются тайные войска для свержения высшего совета и захвата единоличной власти. Ни того, ни другого добиться от Аргона не выходит. Дело подходило к концу, но подходило с очень плохим результатом. Было доказано, что по личному указанию Аргона Макария велось тайное строительство дополнительной армии. Адмирал этого не отрицал и взял всю вину на себя за этот приказ. Но при этом Аргон не признавал других обвинений, в которых он был невиновен. Он не давал признания в том, что пытался организовать военный переворот. Через несколько дней пройдет заключительное заседание. На нем наверняка признают Аргона, виновным в измене, и приговорят к казни. Императорское право на помилование в этом деле не должно было появляться, иначе жертва, на которую пошел Аргон, была бы напрасной. Появился бы повод обвинить императора в том, что на самом деле он стоит за этим заговором, спасая своего соучастника. Таким образом, враги империи устранили бы не одного, а уже двух самых высокопоставленных лиц в империи. Подключаем. сообщили адмиралу по внутренней связи. «Канал чистый». Перед столом адмирала появилась голограмма с и Мирок и Ингарудом, которые тоже со своей стороны ожидали соединения. Безо всяких церемоний расшаркивания друг перед другом Саредос приступил к разговору. «Император просил уточнить несколько тем. Мы все еще изучаем присланные вами данные. Шагдира, вы получаете максимальный допуск». «И теперь Нгарут может посвятить вас во все, что ему известно». Нгарут молча кивнул в знак согласия. Затем, поняв, что от него ждут продолжения разговора, поинтересовался. «Что именно хотел уточнить император?» «У вас достаточно информации для того, чтобы переводить инопланетные тексты?» «Результатов 92% более чем достаточно. Мы сильно ускорились в расшифровке». Этот полет, который мы совершили, нам сильно помог. Но тут только орбитальная техника, и ничего похожего на то, из чего можно было бы извлечь исторические или научные знания, мы не обнаружили. Кроме технической информации, мы ничего другого не находим. Проанализировав найденное и увиденное, мы сделали только один вывод. Какой? Похоже, что это некая жилая система, из которой, вероятно, произошла очень быстрая эвакуация целой планеты. Для этого в системе была построена сборочная верфь. Почему именно сборочная? Вам точно это известно? Соредосы интересовали доказательства или хотя бы основания предположения. Для строительства верфи полного цикла тут ничего нет. Нет необходимого оборудования, нет необходимых ресурсов. Из этого мы сделали вывод, что на верфь поставляли части кораблей, из которых уже собирались целые и готовые к полетам корабли. «Если судить по тому, что мы видели, космолёты не очень большие. И, как мы знаем, материал, из которого они построены, может видоизменяться. Я уже говорил, это та же технология, с которой мы столкнулись, когда нашли тот инопланетный подземный комплекс». «Есть шанс попасть на борт найденного корабля?» «Да, такой шанс есть. Мы сумели выявить ДНК в останках из инопланетной капсулы. Этих капсул там очень много». По какой-то причине они не были загружены на корабль. Если, конечно, вообще предназначались для этого. Нгарут, ты все еще придерживаешься идеи или мнения, что управление этими технологиями идет только через ДНК? Пока не проверим. Это нельзя утверждать и нельзя опровергнуть. Живых представителей этой расы нет. Но есть ДНК, который мы нашли и выявили. Это должно помочь. «Вероятность, что в капсулах находятся останки представителей и расы, которую мы исследуем, очень велика». «Тоже верно», — согласился Соредос. «Но если вы ошибетесь хоть в чем-то, и даже если вы попадете на борт этого корабля, вы рискуете активировать его систему безопасности. Шанс повторить то, что уже было, очень велик. Присланные тобой отчеты описывают подобную ситуацию, приведшую гибли исследовательского корабля». Но мы же должны как-то проверить эту версию. Образцы сплава у нас отсутствуют. А проверять это на инопланетном корабле, по вашему мнению, очень рискованно. Так что же нам тогда делать? Я согласен. Проверить должны. Поэтому, смысле в сроки, в которые вы или вырастите клона, или создадите нечто вроде ДНК-переходника, я пришел к выводу, что пройдет слишком много времени. Его у нас нет. Зато есть предложение. Какое? Мы проверим твое предположение на одном из известных нам комплексов. Больше всех подойдет тот, на котором уже ведутся работы. Для этого нам придется покинуть исследуемую систему. Да, придется, подтвердил Саредос. Основную работу вы выполнили, и даже больше. Аргон считал, что эти комплексы по какой-то причине могут быть очень важны. «Я тоже так думаю», — перебил Сареда Сангарут. «Эти корабли, со слов капитана, который нам оставил отчет о своей экспедиции, обладают уникальной способностью или технологией создавать черные дыры и проходить через них. Мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть. Мы можем только поверить и прислушаться к словам капитана из пропавшей экспедиции». Подобные имперские исследования, которые проводились на эту тему, провалились все до одного — ни одна попытка пройти в черную дыру выжить в ней и тем более вернуться обратно не увенчалась успехом согласен мы тоже обратили внимание на этот момент и очень заинтересовались но рекомендации императора и мои все равно остаются в силе вам надлежит вернуться все задачи вы выполнили работы с днк вы можете продолжить в полете возвращаться вам долго адмирал рекомендации или приказ Вмешалась Шагдира, пытаясь уточнить. «Но «Ну, если вы так хотите, то это приказ. Из разговора я понимаю, что задачи выполнены, а значит, у вас нет надобности там оставаться». «Может, все же...» — попробовал снова ангарут. «Нет, ангарут, нет. Сворачивайтесь и возвращайтесь как можно быстрее. Дела очень плохи. Мы балансируем на грани галактической войны, и, что хуже всего, не мы ее будем контролировать. «И тут есть кое-что еще». Голос Аредоса из твердого и уверенного перешел в более нервный и мягкий. Он что-то скрывал, о чем ему совсем не хотелось говорить. Нгарут мгновенно почувствовал, что случилось что-то очень плохое, о чем адмиралу тяжело говорить. «Адмирал?» — осторожно спросил Нгарут. «Вы что-то хотите сказать?» Глазами Сареда сметался по сторонам в поисках причины, по которой ему можно было прекратить этот разговор. Но не найдя ее, он посмотрел на Нангаруда и тихо произнес. Нориан пропал. Нгаруд не сразу понял, поэтому переспросил. Что значит пропал? Небольшой флот, с которым он возвращался домой, пропал и не выходит на связь. Последний раз, когда они давали о себе знать, это было на границе серой зоны. Это тысячи нежилых систем, в которых они могут находиться или находились. У нас есть подозрение, что на конвой было совершено нападение. Иначе мы получили бы хоть какую-то информацию. Но вы же отправили на поиски корабли. Поиски начаты, но это тысячи систем. Нам удалось сузить зону поисков. и вычислить примерно расположение флота в пространстве на момент последнего сеанса связи. Это очень большая область, и, ко всему прочему, абсолютно неисследованная. Я не хотел тебе об этом рассказывать, пока ты не вернёшься, но Зарган на этом настоял. Он сказал, что ты должен знать. Нгарут грустно опустил голову со словами. «Он прав. Я должен был узнать». «Нгарут?» – произнёс Саредос. Нгарут не реагировал. Тогда адмирал повысил голос и еще раз позвал. «Нгарут, посмотри на меня!» «Я приказываю!» Отреагировав на повышенный тон адмирала, Нгарут поднял голову. По его лицу было видно, что он еле сдерживается от слез. Он явно не ожидал такого поворота в разговоре. «Нгарут, я уверен, что Нориан жив и где-то ожидает помощи. Прошло не так много времени с этой новостью». «Мы расширим поисковые группы, если это потребуется. А пока мы будем осматривать систему за системой, до тех пор, пока не найдем хоть какие-нибудь следы флота, в котором он летел». «Я... я не знаю, что сказать», — пробормотал Мгарут, не зная, что ответить Саредесу. «Все слишком неожиданно». «Не надо ничего говорить. Мы найдем его, и точка». «Адмирал, если на этом все...» то позвольте мне покинуть каюту капитана Шагдиры и отправиться в свою. Саредос тихо вздохнул, поняв, что первая реакция на известие прошла спокойно. Он думал, что будет хуже, поэтому не решался рассказывать об этом Нгаруду, если бы не настойчивость Заргана. «Иди. Я обещаю тебе, что все будет хорошо, и мы найдем его». Еще раз повторил Саредос напоследок. Нгаруд встал и, не оглядываясь, быстро покинул каюту. пропав из передачи. Все понимали, что ему сейчас надо побыть в одиночестве, чтобы переосмыслить пропажу друга. Капитан Шагдира сидела, молча ожидая дальнейшего развития ситуации или новые приказы. Именно это и произошло. «Капитан, вы поняли приказ? Вам надлежит вернуться». «Я поняла, адмирал». Через несколько суток все может измениться. Харат на Даргона Макария подходит к концу, и результат будет очень скверный. Его признают виновным в измене, после чего его казнят. «Адмирал Саредас, это действительно возможно?» Саредас загадочно посмотрел на Шагдиру и многозначительно ответил. «Возможно». Ответ был коротким, но ёмким. Из него Шагдира очень быстро смекнула, что вероятно развитие любой ситуации, но напрямую адмирал Саредас этого сказать не может». Тема была закрыта, и дальнейших вопросов Шагира не рискнула задавать. Саредас любил сообразительных подчиненных, поэтому тоже оборвал эту тему и вернулся к личным указаниям. «Возможно, вам придется сделать остановку, во время которой вы пересадите Ингаруда и тех, кого он отберет, для продолжения исследований, на мой личный крейсер Сагири, под управлением капитана Заргана. Решение еще не принято. Но у Сагири обратный курс пойдет на перехват вашего с разворотом на новый. Это будет быстрее, чем ждать вас в Куатарии и там же пересаживаться. «А почему нам просто не отправиться по новому курсу?» «В этом нет надобности. Исследования, ради которых отправили вашу экспедицию, принесли максимальные положительные результаты. Сейчас мы не можем отвлекаться на побочные исследования, пока не закончим эти. Нет времени. До точки встречи вам лететь долго. и окончательное решение еще не принято. Но в известность существование такого варианта я вас должен поставить, чтобы вы были к этому готовы. Ко всему прочему, Сагири покроет расстояние до места назначения в 3-4 раза быстрее вашего флота». «Я не видела этого корабля, но он мне уже нравится», сделала комплимент Шагдира. Саредас не заметил похвалы и продолжил. «Вам ясны дополнительные приказы?» «Да, адмирал Саредас». — подтвердила капитан Шагдира, поняв, что разговор подошел к концу. «Тогда выполняйте. На этом все. До связи». Стандартно попрощался Саредос и сам прервал связь. Заключительную часть Харада Валтикарус, а точнее Слизняк, сидевший у него в голове, под названием «Кардак», сделали максимально публичной. По мнению Савармонов, Публичная трансляция обвинительного приговора должна убедить миры империи в том, что один из ее лидеров пытался захватить власть силой. По-хорошему, план должен был реализоваться с обвинением и императора, и его слуги, верховного адмирала, но глупый договор, заключенный Валтикарусом, все испортил. Лишив Тарианскую империю двух основных лидеров, Савармоны планировали впоследствии раздробить ее на отдельные миры. переподчинив их к тем, в которых у них уже был контроль. Дальше уничтожить неугодных и тех, кто не подчинился, было только вопросом времени. Раса, которой принадлежали Савармоны, столкнулась с препятствием, которое мешало планам по скорому захвату этой части галактики. План Савармонов столкнуть раз эторианской империи между собой по-прежнему был в силе. Как только развяжется внутренняя война, В эту часть галактики войдет флот вторжения и уничтожит победителя, тем самым расчистив путь для новой правящей расы в этой галактике. Корабли Империи уже летали далеко за пределами своих границ, а это грозило расе Савармонов обнаружением раньше, чем будет взят контроль над этой галактикой. Раздробленные одиночные расы и миры подчинялись в самые короткие сроки, но поглотить такой огромный союз? который создали торианцы быстро не получится прямое вторжение и война не гарантировали победу расе савармонов. действуя хитростью савармоны за годы тайного вторжения добились огромных результатов а через несколько суток будет уничтожен единственный военный лидер способный сплотить и управлять огромной армией управляя сознанием валтикаруса Кардак через публичную трансляцию на всю империю победоносно оглашал приговор Харада. Жалкое существо по имени Валтикарус сидело где-то в самом темном углу сознания, откуда оно уже никогда не сможет выбраться или чем-то помешать. Согласно объявленному решению Харада, бывший верховный адмирал Аргон Макария признан виновным в организации военного переворота и приговаривается к смерти. Приговор будет приведен в исполнение на орбите планеты Гравиус. Аргон Макария будет перемещен в специальную камеру на борт тюремного корабля, где будет подвержен такой температуре, при которой тело мгновенно превратится в пепел. После чего этот пепел демонстративно будет развеян по орбите. С момента зачитывания приговора верховным адмиралом официально становится Сугив Шор, который сразу после обвинительного приговора обязан был принести имперскую клятву верности, после которой он становился новым верховным адмиралом Тарианской империи. Церемония принесения клятвы состоялась в командном центре Тарианского адмиралтейства. Адмирал Саредас присутствовал на ней вместе с группой других адмиралов, составляющих командование империи. Канцелярия императора Досария пришлось очень активно поработать за всё время. пока велось расследование над бывшим верховным адмиралом. Имперские законы в отношении предателей, занимающих высшие посты, были очень жестоки. Аргон Макария имел и правил своим домом, в который входили его родственники и семья. Согласно законам, его дом подлежал расформированию, а родственники — ссылки. Императору стоило немалых усилий предотвратить это и все оставить в тайне. не придавая огласки. Всех родственников, входящих в дом адмирала, в случае объявления приговора, тайно вывезут в другие миры и оставят в покое. Жены и детей у Аргона Макария не было. До исполнения приговора с момента зачитывания осталось 56 часов. Двое стандартных суток. «Адмирал Саредес, давайте пройдемся», — предложил Сугив Шорок. От неожиданности сареда слегка вздрогнул. Он не заметил, как Сугив к нему подошел. «Конечно». Не затягивая разговор, Сугив тут же приступил к делу, как только они вместе отошли от толпы. «Я вынужден обсудить с вами максимальную блокаду системы. Как мы ни старались, но дезертирство во флоте и армии увеличилось. Мы уже предотвратили несколько глупых заговоров в попытке освободить его». Это только начало. После казни может вспыхнуть восстание во флоте. Никто не верит в его виновность, кроме совсем уж откровенно глупых. Подобные вмешательства могут нам навредить. Скажите, адмирал Саредас, с момента последнего нашего обсуждения у ваших агентов увеличился шанс на успех? Сугив Шорох имел в виду группу, отправленную на планету, которая занималась спасением Аргона Макария. «Нет. А теперь для этого и вовсе не осталось времени. Но попытка будет в любом случае. Вот только результат этих попыток далек от идеала. Это все, что мы можем сделать. А других возможных силовых вариантов императора уговорили воздержаться». «Я понимаю. Все в руках судьбы. Нам надо удержать ситуацию в руках, если все-таки у вас не выйдет его вытащить». «На границе системы стоит дополнительный флот. Корабли из его состава будут патрулировать систему. Но есть шанс, что изнутри тюремного корабля будет совершена глупая попытка освобождения, которую тут же повесят на императора. Мне даже кажется, что она будет специально организована, чтобы его в этом обвинить». «Да, я тоже подумал о такой вероятности». «Чуть позже я официально буду настаивать, как верховный адмирал, на том, чтобы увеличить контроль на время казни». Сареда стиснул зубы. Этот разговор был ему неприятен, но необходим. Сугив Шорок и Сареда сделали все, чтобы ничто не помешало официальной казни Аргона Макария. «Любая глупая попытка мгновенно бросит подозрение на императора Досария. Это понимали все». Кто-то к этому стремился сейчас, а кто-то, как эти двое, старался предотвратить подобное. Если врагам удастся обвинить императора, то империя останется без контроля и управления. Этого нельзя было допустить. Как только будет оглашен приговор, в действие вступит план, согласно которому количество гражданских кораблей, прибывающих в систему, будет сокращено на 95%. Это продлится 60 часов. Системы глушения не дадут настроить гиперпереход в обычное пространство по всей системе. Осуществить прыжок в систему будет невозможно никаким способом. Обвинить нас в подготовке заговора Верховному Совету будет очень тяжело. «Знаете, Соредос, ведь нас с вами назовут предателями и виновными в казни. И все из-за того, что нам приходится прикладывать к этому слишком много усилий. Задумчиво обронил Сугив. Никогда не думал, что попаду в подобную ситуацию. Я не удивлюсь, если нас попытаются убить, и будут правы. Сареда сказал это чуть громче и очень эмоционально. На шум даже обернулись, но никто ничего не расслышал. Не привлекайте внимания и держите себя в руках. На нас смотрят. одернул Сареда Сугив. Прошу прощения. Не сдержался. Мне надо выспаться. Я уже очень долго сижу на стимуляторах. Доверять никому ничего нельзя, и все приходится контролировать самому. Давайте я отпущу вас. Только вам самому придется осторожно исчезнуть из зала, а если ваше отсутствие заметят, то я сам дам объяснение, куда вы делись. Это будет самый лучший вариант, я уже валюсь с ног. Прощайте. Я сейчас отвлеку толпу, а вы осторожно уходите. Сугившорок оставил Саредаса и, громко обращаясь к кому-то, отвлек гостей Адмиралтейства на себя. Пользуясь моментом, Саредас тут же покинул зал и отправился к себе. Застегивая адмиральскую форму, Саредас смотрел на себя в зеркало. Последние часы, оставшиеся до казни Аргона, Саредас провел у себя дома, пытаясь немного отдохнуть. Сегодня ему надо быть в максимальной концентрации. Попросив не дергать его 12 часов, Саредас потратил почти все время на сон. Вернувшись домой, он не произнес никому ни слова. И даже не ответил на вопрос Заргана, который, поняв, что лучше его сейчас не трогать, не стал настаивать на ответе. Все приготовления были совершены. Система Куатария была зачищена от гражданских кораблей и помещена на карантин. Корабли, которые прибывали по приглашению императора, сопровождались до его планеты под конвоем. Соредос должен был присутствовать в императорском зале приемов, где вместе с ним должны были находиться 20 тысяч гостей, официально приглашенных на трансляцию казни государственного преступника Аргона Макария, бывшего верховного адмирала. Избежать этого сборища было невозможно. Как император этому не противился, Но его окружение настаивало на этом. Иначе альтернативой могло быть обвинение в измене. Смирившись, император дал согласие и велел собрать максимальное количество придворных и имперских чиновников, желающих посмотреть на казнь преступника. Приглашенные не имели права отказаться. Зная Досария, некоторые предположили, что император выкинет что-нибудь такое, что будут помнить еще долго. «Это произойдет?» Неожиданный вопрос застал Саредоса врасплох. Он не заметил, как вниз спустился Зарган. Обернувшись, Саредос ответил. «Я не знаю. Никто не знает. Это жертва, на которую нам всем придется пойти. Иначе вся империя захлебнется кровью в войне раньше, чем мы будем готовы». «Оно, конечно, причина благородная. Но как мы потом все справимся с последствиями?» «Скоро мы будем все учиться справляться с последствиями», отправляя имперские армии на бойню. «Ты уже должен быть на борту Сагири», напомнил Сареда Заргану. «Буду. Сразу же за тобой отправлюсь. Я готов. Ты сам-то не задерживаешься?» «Задерживаюсь. Но это я решаю, кому разрешено прыгать в системе, а кому нет. Ты покинешь систему, как только мой крейсер прыгнет к планете Императора. «Все, я готов». Нервничаю немного, поэтому долго застегивал мундир. «Я вижу», — произнес Зарган. «Удачи тебе». Соредос посмотрел на Заргана и, не говоря на прощание ни слова, активировал телепортационный маяк. Через минуту Зарган отправился на Сагире. Оказавшись на борту своего крейсера, Соредос из телепортационной камеры перешел на мостик. Согласно протоколу, его сопровождала личная охрана. Офицеры на мостике, заметив адмирала, встали по стойке смирно и отсалютовали. «Готовьте переход. Можем отбывать», — разрешил адмирал и занял свое кресло. Лететь было недолго, поэтому он не отправился к себе в адмиральскую каюту. Капитан, получив приказ, начал готовить крейсер к гиперпереходу. Через несколько минут Огромный неповоротливый корабль Сверкнув в космосе яркой вспышкой Перешел в режим прыжка И исчез Недалеко от места стоянки Адмиральского крейсера Сверкнула вторая такая же вспышка Это Сагири Воспользовавшись особым разрешением Перешел в режим гиперпрыжка И отправился в свой полет Тор Сатан был полон гостей императора высший совет хотел устроить из казни адмирала праздник и высший совет это получил каждый преследовал свои цели и играл свои игры но сегодня даже глупцу удалось бы понять кто является его врагом и недоброжелателем по лицам гостей можно было видеть кто радуется кто нет а кто просто глуп и бесполезен но были и такие которые, умудренные многолетним опытом посещения императорского дворца, скрывали свои эмоции. 20 тысяч приглашенных гостей не были даже каплей в огромном море, но зато всех их отбирали очень тщательно из особых списков. Те, кто поумнее, понимали, что это приглашение является проверкой на лояльность императору Досарио. Множество шпионских устройств, следящих и анализирующих поведение гостей, В изобилии насыщались стены дворца. Спрятать свои эмоции удавалось не каждому. Император не был мстителен, но в вопросе обвинения Аргона он был просто взбешен. Подобный вызов нельзя было оставлять без ответа. Сейчас Саредос находился среди этой толпы. Кто он и чем занимается, знали немногие. В основном только те, кто был вовлечен в противостояние с неизвестным врагом. осуществляющим тайное вторжение на территории Торианской империи. Ситуация требовала, чтобы Саредоса и его действия не связывались с расположением императора. Толпа была обычным прикрытием, а на сегодня еще и доказательством того, что адмирал Саредос не имеет никакого отношения к возможным попыткам каких-то групп спасти Аргона Макария. балтикарус в зале не присутствовал. Он вообще нигде публично не появлялся уже слишком долгое время. У него был секрет. И этот секрет сейчас управлял всеми его действиями. Зато в зале присутствовал советник, Каринтагус Лораньян. Он находился тут не просто так. Именно Саредос лично внес его в список императорских гостей. Каринтагус интересовал адмирала чрезвычайно давно. Особенно после того, как тень советника стала слишком часто появляться о вопросах государственной важности. Проще говоря, советник был под подозрением и теперь находился в разработке лично у Саредоса. Последний раз эти двое виделись на Сагитариусе, во дворце губернатора, на приеме. Советник присутствовал на представлении Саредоса, птальянскому губернатору Кирзакану Нуваридусу. Этот итальянский советник каким-то образом имел влияние на председателя Валтикаруса. Контакты между этими двумя был слишком частым. Даже государственные вопросы обычно ни с кем так часто не сводили Валтикаруса, как с этим советником. «Он с группой баронов возле пятой арки», – прозвучало в ухе из голосового передатчика. Это был уже знакомый голос одного из императорских охранников, который сейчас сидел в зале слежения и дистанционно помогал Саредосу. Проталкиваясь среди приглашенных, Саредос продвигался в ту часть зала, куда ему только что сказали двигаться. «Все, что надо было сделать, это как бы случайно встретиться, а остальное сделает системой безопасности императорского дворца», считав необходимые показатели советника. В этот момент со стороны кто-то перехватил Саредоса за локоть. Адмирал оглянулся. «Это был Лату Цезарип, императорский адъютант». «Вы проскочили, адмирал». «Да, я, кажется, увлекся и вас не заметил». «Ничего страшного». «Сейчас мы пройдем мимо них, как бы что-то обсуждая. Я остановлюсь и, обращаясь с к одному из баронов, официально представлю вас всем, кто там будет». Объясняя план действия, Зари постепенно двигался вместе с Оредосом в сторону арки, где стоял карин и что-то обсуждал с баронами. Медленно проходя возле них, Латуци вдруг остановился напротив, тем самым привлекая к себе внимание. Я, обращаясь к одному из баронов, воскликнул. «Как замечательно, что я вас сегодня увидел! У меня как раз есть новости по вашему вопросу!» Тут же, спохватившись, он произнес. «Простите мне мою грубость и позвольте мне представить вам нового главу Тарианской военной разведки, адмирала Аванара Саредаса». Латуций специально представил Саредаса официальным званием и должностью. Сегодня это перестало быть секретом. Сегодня начиналась большая игра на опережение, и скрываться уже не было никакого смысла. Император объединил деятельность Саредоса и его организацию с военной разведкой и назначил адмирала официальной главой этой самой разведки. Секреты перестали быть секретами. Бароны, обгоняя друг друга, принялись здороваться и знакомиться с Саредосом. Когда очередь дошла до представления с Каринтагусом, Сареда слегка замялся, как бы стараясь что-то вспомнить. Мне кажется, мы где-то уже с вами встречались, но я никак не могу вспомнить. Действительно, мы уже виделись, если я не ошибаюсь, Это было на приеме у птальянского губернатора несколько лет назад. Я тогда служил у него в губернатории, занимаясь внешними связями. Теперь я окаж, «Вас вспоминаю», — растянул ответ Саредос. «Это было в те годы, когда я жил на Сагитариусе. Но это было так давно». «Не слишком уж и давно», — ответил советник, поддерживая разговор. На удивление, он не пытался прекратить контакт. «Я помню, вы тогда, проживая на моей родной планете, чем-то там занимались, и ничто не выдавало вас звездного адмирала и будущего главу военной разведки». «На то воля императора. Он, будучи мудрейшим из нас, решил призвать меня ко двору и вернуть на военную службу, с которой я очень давно удалился». В этот момент в ухе Саредоса прозвучало. «Более чем достаточно. Вам это понравится». Саредос понял, что пора прерывать затянувшийся контакт с советником и продолжить импровизированное знакомство еще с двумя оборонами. Сделав слегка безразличный и скучающий вид, Сареда сдал понять Карентогусу, что разговор слегка затянулся. Советник, как истинный игрок и имперский чиновник, намек понял и отстранился, а Латуции продолжил знакомить адмирала с оставшимися оборонами. Я чуть позже лично передам вам послание и ответ императора. Раз уж вы находитесь во дворце, то не стоит все затягивать и отсыдать дипломатическими каналами. Это Латуци вежливо попрощался со всеми, уводя Саредеса, и напоследок что-то пообещал одному из губернаторов, с которым он якобы случайно встретился. Все прошло прекрасно. Вы довольны, адмирал? Все получилось? Определюсь, когда увижу показатели, снятые с реакции Карентагуса на встрече со мной. Но мне сообщили, что все отлично получилось. Раз так, то, может, отпустите меня. Дел очень много. «Да, конечно. Вы мне очень помогли сегодня, и я вам благодарен». Не прощаясь, эти двое разошлись в разные стороны тронного зала. Саредас отправился к охране для того, чтобы узнать результаты сканирования Карентагуса. На основе этих данных нужно было принимать решение, что делать с советником дальше. Просматривая показатели, Саредас понимал, что повод для ареста советника теперь есть в любом случае. Данные говорили о том, что советнику было известно заранее, кто такой Саредас и чем он занимается. Там было еще много чего, что указывало на заинтересованность адмиралом, а значит и его деятельностью. Обмануть дворцовые сканеры невозможно, но и подвести их под определенную ситуацию очень сложно. Это неожиданное случайное представление, и для каренттагуса могло означать что угодно, включая то, что им заинтересовались на самом высоком уровне. Раз заинтересовались, значит подозревают, а раз подозревают, значит могут следить. Нет, за ним уже следили, и очень давно, но не выявили ничего. Сейчас другая ситуация. Сейчас он в полной разработке у разведки. Не спускайте с него во дворце глаз, отслеживать все перемещения и контакты. У него не должно быть допуска к императору. Только не устраивайте ему специальных проверок без надобности. Он не так глуп, чтобы списать это на усиленную охрану». «Будет сделано», — отозвался командир безмолвных, отвечающих за охрану дворца. «Ну дальше, Тор Сатана, мы не сможем его вести». «За пределами дворца его будут вести мои офицеры. Мне главное выяснить, что его связывает с кем-то из дворца, или он просто использует подобные встречи для обычных контактов». Теперь точно придется поднять архив и выяснить все о его деятельности с того момента, как он получил право входа во дворец. «Это не займет много времени. Вы даже не успеете покинуть дворец прежде, чем мы подготовим для вас отсчет из архива. Вам надо спешить. Император скоро появится в тронном зале». Уже? Время так быстро пролетело. Требовалось вернуться в тронный зал, где произойдет то, ради чего было приглашено столько властимущих чиновников и глав имперских миров, включая представители аристократических домов империи. Скоро начнется трансляция казни Аргона Макария. Кивнув в ответ и не отвечая, Саредос отправился обратно в тронный зал. Идти туда ему сейчас совсем не хотелось, но он был инициатором подобной публичности и поэтому не мог там не присутствовать, выказывая верность Тарианской империи. На самом деле это был приказ императора, который на одном из советов сказал, «Если вы просите меня провести публичный просмотр помимо трансляции на всю империю, то и я прошу вас всех присутствовать при этом. Это приказ». В переводе это означало, «Если мне надо пройти через публичное унижение, то и вы будете частью этого». «Уговорить императора не предпринимать насильственных действий по вызволению Аргона из тюрьмы». Стоило огромных усилий. Пойти на такое для императора означало принять смерть друга, но другого пути не было. Ставкой была вся империя. Заняв место возле одной из колонн, Соредос принялся ждать, попутно наблюдая за присутствующими. Кого-то он знал, а кто-то знал его. Поэтому иногда приходилось реагировать на приветствие. Это было несложно. Сложность заключалась в другом. Ему пришлось находиться среди толпы, где каждый из присутствующих выражал свое мнение по поводу происходящего. Не все понимали, что происходит, и не все имели свое личное мнение. Скорее всего, это было похоже на некую солидарность и легкий страх. Однако иногда Сареда слышал, что мерзкий предатель это заслужил. Или «я до сих пор не могу поверить в происходящее». Было ясно, что среди гостей не было единого мнения. Виновен он или невиновен. Они просто воспринимали все происходящее как часть своей жизни, где все играют свои роли. Манипулировать сознанием среди подобных было очень легко. Такие последуют за кем угодно, у кого есть власть. Внезапно в зале появилась императорская стража. Безмолвные начали оттеснять гостей в противоположную часть стронного зала, уплотняя толпу. Таким образом, половина зала, где находился трон тарианских императоров, оказался пустой. Следующее, что увидел Саредос, это большое количество императорской охраны, одетой в церемониальные одежды скорби, а вместо шлемов каждый из них имел маску, одетую на лицо и полностью скрывающую голову. Такие маски одевались императорами в знак скорби. Саредос очень быстро сообразил, что все, что сейчас происходит – Идет не по плану, а по личной инициативе императора Зазвучал Тарианский звездный марш императоров Безмолвные все прибывали и прибывали в тронный зал Выстраиваясь друг за другом, они образовали огромный квадрат, окружая трон Последующая выходящая группа выстраивалась точно так же, но уже внутри предыдущего оцепления Это продолжалось и продолжалось Все происходящее выглядело очень торжественно и угрожающе. Вместо обычного современного вооружения все безмолвные имели старые боевые мечи, способные крошить очень толстую броню военных скафандров. Эти мечи находились в руках, от чего становилось немного неприятно и страшно. Но именно этого добивался император. И он этого добился. Старинная церемония скорби по умершему правящему императору Сейчас, в данный момент, была неуместна Но, проводя ее, Досари показывал всем, что чтит своего военачальника В чем бы его не обвиняли другие Император демонстративно показывал, что не верит в обвинения Саредас это увидел и понял И еще 20 тысяч находящихся в зале приглашенных гостей это тоже поняли Внезапно все безмолвные, образовав небольшой проход к трону, вскинули мечи вверх и поприветствовали своего господина, который входил в зал через императорский проход. Оружие не опускалось. Император медленно шел к трону. Одетый в траурную одежду, в точности, как и его охрана, он также имел на лице маску. Если бы никто не знал, что это император Досарий, то шедшего можно было бы принять за одного из безмолвных. Это был сильный знак всем недоброжелателям, что император и безмолвный — это одно целое, и свалить власть орианских императоров просто так не получится. Наконец Досари пересек зал и, поднявшись на пьедестал, сел на орианский трон. Все присутствующие в зале, все 20 тысяч гостей мгновенно склонились в поклоне перед троном и императором. Задержав церемонию преклонения чуть больше, чем это требовалось, Досари молча оглядел огромную толпу, и, сделав знак рукой, позволил всем выпрямиться. Это было беспрецедентно. Досари задержал преклонение в два раза дольше, чем это требовалось. Это был второй знак всем присутствующим. Между гостями и императором появился огромный на весь зал голографический монитор. С на секунду должна была начаться трансляция, и она началась. Трансляция велась из крепости, на планете, где Аргона держали с момента ареста, и откуда его не могли перемещать из-за договоренности с Досарием. Бывший верховный адмирал сидел на огромном кресле. Руки и ноги адмирала были прикованы к этому же креслу. Одет Аргон был как арестант, приговоренный к смертной казни. Все предварительные процедуры, положенные перед казнью, уже были соблюдены. и осталось только демонстративно зачитать обвинение и предъявить решение Харада, после чего Аргона телепортирует на борт тюремного корабля, сразу в специализированную камеру, не отстегивая от кресла. В этой камере его подвергнут огромной температуре, при которой он почти мгновенно сгорит и превратится в пепел. Но за те несколько секунд, прежде чем это произойдет, он испытает мучительную боль. Таков закон для тех подобных преступлений, в которых был обвинен бывший адмирал. Весь зал в императорском дворце смотрел, затаив дыхание. Вместе с залом во всех уголках империи смотрели все миры. Рядом с адмиралом, единственный, кого оставили возле аргона, по настоянию императора, находился советник Нелор. Он должен был оставаться до самого конца, выполнять все поручения адмирала, которые были дозволены, и засвидетельствовать казнь. Вошел врач. Дроидам не доверяли подобную работу. Он несколько минут что-то делал возле обвиняемого. При этом он несколько раз взял анализ крови. Закончив, он повернулся к камере и произнес. — Я Коллингай Думетрий. Свидетельствую, что обвиняемый, находящийся передо мной, является аргоном Макария. «Проводимая мною проверка несколько раз подтвердила, что это не копия, а настоящий Аргон Макария, бывший верховный адмирал, приговоренный Харадом к смертной казни». Дав официальные показания, транслируемые на всю империю, и подтвердив, что перед ним действительно Аргон Макария, он удалился. Аргон молча ухмыльнулся и не произнес ни слова. «Следом после того, как врач удалился», В помещение к приговоренному вошли трое членов имперского Харада, среди которых находился Валтикарус. Он заверил своей подписью показания врача и передал электронный документ двум другим членам Харада, которые тоже поставили свои подписи. Закон был соблюден. Теперь, подтвердив личность приговоренного, можно было зачитать ему приговор, дать последние слова и после него подвергнуть казни. Долгие минуты, которые длилось зачитывание, сареда стоял как каменный, не шелохнувшись. Он не слушал Валтикаруса, он смотрел на Аргона, который сидел, прикованный к креслу, и улыбался. Услышав фразу «Приговаривается к смертной казни согласно законам Империи», сареда сочнулся «Аргон Макария, желаете вы что-нибудь сказать гражданам Тарианской Империи?» «Перед вашей казнью!» Задал напоследок вопрос Валтикарус. Аргон поднял голову и посмотрел на присутствующих. Затем перевел взгляд на камеру, транслирующую происходящее в имперскую вещательную сеть, и произнес... «Мне нечего больше говорить. Я уже все сказал. Давайте закончим это дело и поставим на нем точку. «Как вам будет угодно!» Ответил Валтикарус, еле скрывая свою улыбку. Саредас, услышав эту фразу, перевел взгляд на императора. Досарий сидел и не шевелился. Лицо скрывала траурная маска. Поэтому никому не дано было увидеть эмоции императора. Валтикарус дал сигнал на телепортацию. В этот момент в здании, откуда телепортировали адмирала, начались перепады с энергией. Но это не помешало начать перемещение. Сигнал телепорта прошел, и луч, захватив адмирала вместе с креслом, начал перенос его в камеру на тюремный корабль. Соредос напрягся, вглядываясь в голограмму. В зале была полная тишина. С корабля все еще транслировали пустую камеру, в которой скоро должен был появиться приговоренный. Соредос тихо, почти про себя, вел отчет секунд. Два... 3, 4, пять, шесть, семь. На восьмой секунде телепортационный луч, слегка задержавшись, материализовал аргона в камере. Как только это произошло, включилась автоматическая система сжигания, и через несколько секунд все было кончено. На том месте, где только что материализовали приговоренного, появилась куча пепла. Зал выдохнул Всё свершилось Неожиданно император Досари резко встал с трона Тем самым заставив всех присутствующих склониться Ему незачем больше было смотреть Медленно двигаясь к выходу через почетный строй Образованный безмолвными Досари покидал зал, не разрешая никому поднять голову Наконец он вышел из тронного зала Тем самым разрешил всем выпрямиться Дело было сделано, и адмирала Аргона Макария казнили.